Этхократическая, предпринимательская и партисипативная организации. Этхократическая организация. В настоящее время в областях высоких технологий и в быстрорастущих отраслях появились организации, у которых имеются признаки организации будущего. В научной литературе эти организации получили название этхократических за их применимость к нестандартным и сложным работам, к трудноопределяемым и быстро сменяющимся структурам, к власти, основанной на знании и компетентности, а не на позиции в иерархии. Эдхократия – это в то же время и управленческий стиль, и организационный дизайн. Ключевым в ней является компетентность, и она ценится наивысшим образом. Контроль в управлении поддерживается установлением целей, обычно напряженных. Средства достижения целей выбираются самими исполнителями. Каждый непосредственно отвечает за свои действия и вознаграждается тот, кто добивается успеха. В этхократической организации индивид испытывает сильное давление извне, которое частично ослабляется групповой работой, создающей чувство общности в работе. Риск, так же как и вознаграждение, делится между участниками. Формальности нетипичны для этхократической организации сводятся в ней до минимума. Это относится к иерархии, рабочим условиям и помещениям, льготам, одежде и тому подобному. Так, в такой организации часто бывает трудно отличить менеджера от рабочего. Идея эдхократической среды в организации обычно приписывается американской компьютерной фирме Hewlett-Packard, начавшей проводить ее в жизни еще в сороковых годах. Уже в течение долгого времени, даже в период рецессии, компания не увольняла работников. Компания сохраняет относительно небольшими размеры своих отделений, в пределах 1500 человек, что помогало ей внедрить менее формальные отношения и атмосферу групповой работы. Эдхократической организации присуща высокая степень свободы в действиях работников, но ее вершиной являются качественное выполнение работы и умение решать возникающие проблемы. Ключевыми элементами этхократического дизайна являются следующие – работа в областях с высокой или сложной технологией, требующая творчества, инновативности и эффективной совместной работы, групповая взаимосвязь работ – Работники являются высококвалифицированными экспертами в своем деле, выполняют сложные производственные операции и умеют коммуницировать друг с другом высокоэффективным образом. Структура имеет органическую основу и четко не определена, преобладают неформальные и горизонтальные связи, и иерархическое построение постоянно меняется. У многих менеджеров нет жесткой привязки к какой-то одной работе. Части структуры сохраняются в небольших размерах. Право принятия, решений и власть основаны на экспертных знаниях. Финансовый контроль осуществляется сверху. Система вознаграждения строится на экспертных знаниях, вкладе работника, его компетенции и степени участия в общей работе. Вознаграждение носит групповой характер. Отношения по вертикали и горизонтали преимущественно носят неформальный характер. Нередко отсутствует схема структуры такой организации. Наиболее пригодным этот дизайн является для организаций в таких областях, как консультационно нововеденческая компьютерно электронная медицинская исследовательская и опытно-конструкторское производство фильмов и тому подобного структураэтхократической организации обычно ассоциируется со схемой концентрической формы Это не организация, которая видится с началом в одной точке, двигаясь от которой вверх или вниз, вы приходите в конечную точку. В этхократической организации есть точка отсчета, от которой структура как бы расходится кругами по радиальным направлениям. Круг для такой организации является символом того, что все усилия ее работников ведут к одному – к успеху компании. В ней ценности, в первую очередь качества ее работников, не ранжируются по уровням. Организации могут иметь разную степень этакокротичности, тем не менее совершенно очевидным является то, что это определяется уровнем технологии, качеством работников и подготовкой руководителей. Партиципативная организация. Лежащая в основе партисипативной организации участие работников всех уровней в управлении предполагает участие в принятии решений, участие в установлении целей, участие в решении проблем. Степени формы участия в управлении наполняют партисипативность определенным содержанием. Различается три степени участия – выдвижение предложений, выработка альтернативы, выбор окончательного решения. Первая степень – выдвижение предложений – не требует введения структурных и других изменений в традиционную организацию и может осуществляться руководителем. Такой подход все еще широко применяется на предприятиях с централизованным руководством. Вторая степень – разработка альтернатив требует уже появления в организации специальных структур, которые могли бы эффективно решать эту задачу. На практике это выражается в создании временных или постоянных комитетов или комиссий, которым поручается выполнять данную работу. Примером таких образований могут быть так называемые хозрасчетные или конфликтные комиссии на российских предприятиях, комитеты по набору кадров рабочей группы на американских предприятиях, кружки качества на японских предприятиях. Третья степень «Выбор альтернативы» предполагает, что участие в управлении осуществляется в форме работы специальных советов научно-технического, технико-экономического и управленческого характера. Решения таких советов нередко бывают обязательными для тех руководителей, при которых они создаются. В состав этих советов входят, как правило, лица со следующего за уровнем руководителя более низкого уровня иерархии в организации. Советы имеют следующие функции – несут ответственность за координацию деятельности подразделений подчиненных руководителю, к которому относится этот совет, отвечают за интеграцию деятельности подразделений, представленных в нем с деятельностью одного или двух вышестоящих уровнях управления и одного или двух нижестоящих, Обычно руководитель каждого уровня представительствует помимо своего совета еще в двух нижнем и верхнем. Определяют политику, правила и процедуры подчиненных им подразделений, совместимую с двумя другими уровнями, Важно отметить, что советы не принимают решения в подотчетных им подразделениях, они принимают решения только относительно процессов, происходящих на их уровне. Некоторым советам поручается оценка и одобрение деятельности подотчетного им руководителя, однако право уволить остается за вышестоящим руководством. Таким образом, каждый отдельный руководитель получает поддержку как сверху, так и снизу. Описанные условия придают структуре организации демократический характер – Каждое лицо в организации, которое имеет власть над другими, под на их совместному контролю. Это предотвращает произвол по отношению к любому члену организации со стороны любого вышестоящего лица. Партиципативные организации имеют и другие важные преимущества. При правильно организованной работе участие в управлении повышает качество принимаемых решений. Рассматривается большее количество альтернатив, Привносится больше опыта в обсуждение, богаче становится оценка внешней среды. Участие развивает творческое отношение к работе, рождает больше идей обогащает работу в целом. Развивая систему коммуникаций в организации, участие в управлении открывает коммуникационную систему снизу и ослабляет тем самым давление на руководителя со стороны подчиненных. У работников появляется чувство собственника, повышается мотивация деятельности, они лучше выполняют принимаемые ими же решения. Создается атмосфера групповой совместной работы, значительно улучшающая трудовую мораль и производительность. Однако же при неправильном проектировании партисипативные организации сталкиваются с рядом проблем. Так, несовместимость иерархии и демократии, заложенная в мышлении человека, может постоянно возвращать его к допущению, что власть всегда идет в одном направлении. В таком случае трудно спроектировать демократическую организацию, в которой сохраняется иерархия. В результате происходит уклон либо в сторону неэффективности советов, либо они начинают вмешиваться в дела подотчетных им руководителей и подразделений. Практика участия показывает, что сильно развитые индивидуалистические начала в человеке вступают в противоречие с давлением коллег, которое оказывается именно каждого отдельного участника. Возникает эффект коллективной эксплуатации, грозящей при определенных обстоятельствах стать более жесткой, чем начальственная эксплуатация. Коллективный контроль действий руководителя развивает у него популистские качества, а у контролеров – коллективный эгоизм, имеющий разрушительные последствия для предприятий. Нередко в связи с приходом нового руководителя, обладающего своим стилем управления, своим видением ситуации, возникает необходимость реформирования партисипативных структур – Однако это может оказаться сверхсложной задачей, так как партисипативные структуры трудно перестраивать. На эффективность структур с участием работников в управлении существенное влияние оказывает поддержание баланса в назначаемости сверху и выборности снизу членов Советов. Партисипативные типы структур используются в различного рода организациях, независимо от их размера и отраслевой принадлежности. Они, как и многомерные, могут распространяться только на часть или отдельно. отдельный уровень в организации. Их внедрение может проводиться как сверху, так и снизу путем постепенного и последовательного охвата одного уровня за другим. Предпринимательская организация. Быстрые и динамичные изменения последнего десятилетия, произошедшие во внешнем окружении деловых организаций, способствовали развитию особого типа организаций, получивших название «предпринимательских». Появление этих организаций было связано с необходимостью создания реальных экономических ценностей на устойчивой и постоянной основе путем поиска и реализации всех имеющихся в этом направлении возможностей. Этого также требовала необходимость мотивации работников к принятию именно себя ответственности за создание этих экономических ценностей. И, наконец, предпринимательские структуры как способ вознаграждения отдельных лиц и групп были вызваны к жизни необходимостью балансировки выгоды и риска, получаемых и разделяемых отдельными лицами и группами. Предпринимательские структуры, о которых идет речь, не следует отождествлять с малым бизнесом, открытием бизнеса, инвестиционными проектами и просто способом быстрого обогащения. Предпринимательские организации не связаны с размером бизнеса, с какой-то определенной отраслью, с территорией или с культурой. Предпринимательские организации ориентированы на рост и больше рассчитывают на имеющиеся возможности, чем на контролируемые ресурсы. Реализация этих возможностей и использование для этого ресурсов чаще осуществляется на краткосрочной, эпизодической и поэтапной основе. Контроль за ресурсами носит обычно опосредованный характер – аренда, займ. Структура управления предпринимательской организации характеризуется малым количеством уровней, гибкостью и сетевым построением. Деятельность такой организации обычно оценивается не на основе производительности, а на основе эффективности. Мотивация предпринимательской деятельности строится на поиске возможностей и достижении результата, а не на необходимости использования ресурсов. С точки зрения организационного построения предпринимательские структуры базируются на индивидуальной инициативе, а не на координации, как это имеет место в традиционных организациях. Концентрированное развитие заменяется развитием по многим направлениям. В предпринимательстве индивидуальная компетентность важнее организационной компетентности. Ключевыми организационными факторами являются люди, группы и их квалификация. Предпринимательская организация с позицией структурного взгляда на нее представляет собой перевернутую пирамиду, в основании которой находится руководство этой организации. При этом руководство не только меняет свое место, но и меняет свои основные функции. Главной обязанностью руководства предпринимательской организации вместо традиционного контроля является всемерная поддержка усилий работников, делающих бизнес. Следующий снизу уровень организации включает три основных блока. Ключевой из них – это ресурсы организации, люди, деньги, время, технологии, информации, идеи. Задача этого блока – обеспечение ресурсами усилий работников, делающих бизнес. Второй блок – это подразделения, определяющие рынки для бизнеса и передающие их развитие тем, кто делает бизнес. Третий блок состоит из консультантов, а точнее бизнес-тренеров, помогающих своим опытом и интуицией делать бизнес. На вершине перевернутой пирамиды расположены делающие бизнес предпринимательские ячейки, сфокусированные на определенный рынок, на котором они занимаются поиском и реализацией возможностей. Эти ячейки на деле являются небольшими автономными группами работников, объединенных по критерию бизнеса, который они делают. По статусу они могут быть центрами прибыли или даже самостоятельными фирмами или компаниями. Такое структурное построение предпринимательской организации поворачивает ее лицом к потребителю, приближает к нему и позволяет своевременно и гибко реагировать на изменения его требований. При этом осуществляется максимально возможное делегирование прав и ответственности тем, кто непосредственно делает бизнес. Резко повышается мотивированность людей и эффективность их работы.